Глава 5. 1. По мере приближения к площади Вику охватывала не робость, а парадоксальным образом усилившуюся уверенность в себе. Причин было две. Во-первых, ей удалось со второй попытки составить на итальянском фразу: "Я русская туристка, мне известно, где находится похищенное кольцо Паскуали Чиконе". Вики казалось очень важным упомянуть из какой она страны. Так полицейские быстрее свяжутся с российским посольством, рассуждала она, и оттуда пришлют переводчика. В свете предстоящих объяснений переводчик явно был не лишним. Во-вторых, толпа вокруг неё постепенно густела, и в арку под знаменитыми астрологическими часами Вики входила плотно сжатая со всех сторон. Это ощущение успокаивало. Оно дарило ностальгические воспоминания об утреннем метро, где ты так же влеком человеческой волной. Вика даже непроизвольно сжала ладонь вокруг воображаемого поручня. Над Сан-Марко синело безмятежное небо. Облака по нему плыли пухлые, как ангелочки на картинах Веронезе. Вика подняла глаза к небесам, перевела взгляд на туристов, вольготно развалившихся за столиками знаменитого Флориана. И поклялась себе, что когда все закончится, она закажет самый дорогой десерт и усядется так же по-хозяйски. Может быть, даже закурит. А почему бы и нет, черт возьми? Когда все закончится? Уже скоро. Двое неброско одетых итальянцев, идущих навстречу, поравнявшись с Викой, одновременно развернулись и подхватили ее под руки. Это было проделано так молниеносно, что она даже не успела понять, что произошло. Они волокли её как куклу, улыбаясь и тараторя друг с другом. Несколько секунд Вика недоуменно переводила взгляд с одного на другого. Первой её мыслью было, что произошла ошибка, её с кем-то перепутали. Эти белозубые улыбки на их лицах, быстрая болтовня, из которой она не понимала ни слова. Пустите Вика дернулась, пытаясь вырваться, и к спине чуть выше и левее поясницы прижалось что-то холодное и острое, по ощущениям, похожее на спицу. Идущий слева повернул к ней улыбающееся рябое лицо, и Вику пробил холодный пот. Рот итальянца скалился в радостной ухмылке, а верхняя половина выглядела окаменевшей. Только в глазах полыхала лютая злоба. «Иди себя!» Тихо. Он проговорил это медленно и внятно, не прекращая скалиться. Вика не могла поверить в происходящее. Окружённая туристической толпой, в пяти шагах от полицейского участка, двое мужчин тащили её в неизвестном направлении. Абсурдность происходящего не укладывалась в голове. Кричи, отчаянно шепнул внутренний голос. Кричи, пока не поздно. Толчеять осталось сзади, над головой нависли тёмные своды прокурации, основная масса гуляющих была отделена колоннадой. Ему оставалось пройти совсем немного до узкого тёмного проулка, похожего на крысиную нору. Туда они меня и тащат, поняла Вика. Сознание её раздвоилось. Первая половина, настаивавшая, что Сан-Марко самое безопасное место во всём городе, по-прежнему не могла принять происходящее всерьёз, но вторая была охвачена смертельным ужасом. У Вики подогнулись ноги. Она открыла рот, готовясь заविзжать, и тогда тот, что держал её справа, нанёс короткий, почти незаметный удар в солнечное сплетение. Вика не смогла даже ахнуть от боли. Внутренности словно стиснули в кулаке. Дыхание пресеклось. Она согнулась пополам и не упала лишь потому, что ее продолжали крепко держать с обеих сторон. «Быстрее!» — сквозь зубы приказал тот, кто ударил ее. Вику буквально волоком протащили несколько шагов. Между колоннами мелькнула тень. Согнувшаяся Вика увидела грязно-белые кроссовки над кроссовками, зияющие дырами джинсы. «Меня сейчас тошнит», — успела подумать она. Джинсы и кроссовки вдруг оказались совсем близко. Слева от нее охнули, и Вика почувствовала, что в спину больше не тычут страшной спицей. Ее оттолкнули. Вика ударилась о колонну и сползла на гранитные плиты, жадно глотая воздух. Человек в кроссовках действовал быстро и жестоко. Удар ребром ладони и ребой схватился за горло. Со звоном стукнулся о камень и отскочила, подпрыгивая спица, тонкая заточка хищно сверкнувшая в свете луча. Вику пробрала зноб. Парень в кроссовках врезал второму кулаком в нос. Раздался отвратительный хруст, итальянец пошатнулся, и грязная кроссовка впечаталась ему в пах. Вой ударил Вику по ушам, за колонны начали заглядывать любопытствующие. "А ну быстро!" рявкнул парень, помогая Вике встать. "За мной!" "Куда?" "Подальше отсюда." И тут она узнала его, насильщик из отеля. Вика вцепилась в его рукав. "Мне нужна полиция, она вот-вот будет здесь. Подождите со мной, пожалуйста." "Полиция?" Лицо его исказило неприятная ухмылка. Ты глупая, тебя убьют прежде, чем приедет консул. Вика пыталась возражать, но её спаситель уже бежал прочь от места стычки. Кто-то приблизился и заохохл, глядя на копошащихся на плитах окровавленных мужчин. Рибой бросил на Вику один единственный взгляд, и она больше не колебалась. Стой! Парень замедлил шаг, подождал, пока она догонит его, бросил коротко: "Не отставай". Когда на место драки три минуты спустя прибыли карабинеры, зеваки показали им, куда побежали мужчина и женщина, имевшие отношение к случившемуся. Но даже обшарив все ближайшие переулки, полиция не нашла и следа этих двоих. Два. Обшарпанные двери страшны, как ворота в ад. из рисованной похабщенной стены подъездов. Входы и выходы в самых неожиданных местах, будто проколы в пространстве. Вокруг них сгустилась совсем другая Венеция, дурно пахнущая и уродливая. Вика догадывалась, что они идут примерно теми же улицами, по которым она бродила этим утром, но на этот раз город демонстрировал им не парадную сторону, а изнанку. Векин-проводник чувствовал себя как рыба в воде, в дурной воде, опасной. Вика ощущала это всем нутром. Это он здесь свой, а она всего лишь глупая доверчивая наживка, болтающаяся на крючке. Кто напал на меня? Чего они хотели? Парень отмахнулся, словно её вопросы не имели смысла. Скажи, не отставала Вика. Они бы меня убили? Снова эта высокомерная ухмылка через плечо. "Сама как, думаешь?" Он выговаривал все слова очень чётко, понимать его было легко. "Куда мы идём? Тебе нужно спрятаться". Это хороший ответ, подумала Вика, но это не ответ на мой вопрос. Очередной загаженный подъезд с разбитой лампочкой, они прошли насквозь, и совершенно неожиданно для Вики спустились вниз по короткой лесенке в подобие подвала. Пахло сыростью и почему-то горелой резиной, со стен сочилась вода. Как тюкнет он меня по голове, так я здесь и останусь гнить навеки вечные, отстранённо подумала Вика. Но всерьёз страшной ей не было. Ничего не могло быть хуже острой холодной спицы, втыкающейся ей в спину. При одном воспоминании о ней у Вики волосы вставали дыбом. Они пересекли обширный подвал с низким потолком. Под ногами хлюполо. Вика едва видела, что находится вокруг, но парень шёл уверенно прямо к стене. Повернув незаметный ей рычаг, он нажал на какой-то выступ. Перед гросы проём. Вика зажмурился от слепящего солнца и бликов в воде. Они выбрались на шаткие деревянные мостки, под которыми болталась лодка. Выглядела она примерно так же, как джинсы её проводника. Ржавые корыта, которому требовалось залатать дыры. "Спускайся", парень кивнул на утлую лодчонку. Вика недоверчиво уставилась на него. "Она утонет". объяснила она ему, как ребенку. «Буль-буль!» Он хмыкнул. «Ты русская?» «Да!» Вика слегка опешила от неожиданной смены темы. «У вас буль-буль делает собака!» «Что?» «Собака!» Он показал ладонью над досками рост. «Ее бросили в воду!» Вик уже сбилась со счёта в которой раза этот день, и её накрывает ощущение абсурдности происходящего. Собака, значит, которую бросили в воду и которая делает буль-буль. Ты про му-му? Осторожно осведомилась она. Си, мю-мю. У него получилось мю-мю. Господи, этот носильщик читал Тургенева. Тем временем парень смотал верёвку и бросил на дно своей жалкой посудины. "Мяу-мяу, тонет", сообщил он. "Лодка? Нет", и выразительно ткнул пальцем вниз. Сражённая этим аргументом, а ещё больше знакомством странного типа с русской классической литературой, Вика покорно забралась в лодку. У самого борта плеснула волна. Парень спрыгнул вслед за Викой. Под его тяжестью посудина просела так, что теперь была почти вровень с водой. Он завёл на корме маленький мотор с дерзким шмелиным жужжанием, лодчонка задрала нос, Вика едва не вывалилась и рывками почесала вдоль берега. 3. Ветер обдувал лицо. Вика провела ладонью по расстрепавшимся волосам и вспохватилась, что где-то потеряла кепку. Наверное, та осталась валяться на месте стычки. Парень, не глядя, сунул ей какую-то тряпку. "Голова", показал он. "Закрой". Она торопливо повязала подобие платка, надвинула по ниже. Её провожатый выудил откуда-то скомканную шляпу, расправил и нахлобучил на голову. Лицо скрылось в тени мятых полей. Отважно лавируя среди домов, словно нарочно выставляющих острые углы, Ладьёнка прошлёпнула под двумя низкими мостами, и они выплыли на главную дорогу Венеции Гранд-канал. На встречу им разбегались по морщившейся воде моторки, катера вапоретто, с достоинством плыли гондолы. На мосту Риальто люди толпились так тесно, словно ожидали салюта. Всё было яркое, сочное, шумное, с брызгами воды и солнечными лучами, избыточно красивое, то есть чисто венецианское. В первые секунды века онемело от свалившихся на неё впечатлений. Вид Гранд-канала с воды вытеснил даже страх, засевший внутри с того момента, как в её поясницу впечаталась спица. Розовые, красные, жёлтые, серые дворцы обрамляли канал. Величественные колонны, бесконечные стрельчатые арки, словно прорезанные в бумаге. Эта красота казалась бы декоративной, если бы не следы упадка, встречавшиеся на каждом шагу. Уже минуту спустя Вика поняла, что перед ней дом масторяки. Это были итальянские старики. Они держались с достоинством. Они носили безупречно отглаженные брюки, щигальские пальто и элегантные перчатки. Но уже не в силах были скрыть подогреческие колени, морщинистую кожу, мешки под глазами, бурые пятна. Их красота казалась вечной и в то же время немыслимо хрупкой. У Вики болезненно сжалось сердце, когда она увидела сквозь окна одного из палатцу белого с ажурной резьбой обвалившиеся стены. Лохмотьи штукатурки осыпались, обнажая скелет. Этот дом был мёртв. Его ещё держали деревянные сваи. Лиственница, крепчающая от воды, оказалась долговечнее камня, но даже она не могла подарить прекрасному дворцу бессмертия. Лодка внезапно дёрнулась и юркнула в почти незаметное ответвление канала следом за белоснежным палатцем. Парень заглушил мотор, поднял кривой багор со дна посудины и начал грести. Сюда не заплывал никто, кроме них, и очень скоро Вика поняла причину. Мосты нависали низко-низко над водой, и приходилось пригибаться, чтобы не удариться о замшелые своды. Только их глубоко просевшая посудина могла справиться с задачей провести пассажиров так, чтобы они не расшибли головы. Шум и плеск Гранд-канала сменились завораживающей тишиной. Бурлящая яркая жизнь осталась позади. Фасады выглядели блеклыми, и даже небо, казалось, помутнело. Вика озиралась. Ей чудилось еще чуть-чуть, И из законных щелей начнёт сочится туман, съедая окончательно цвета и звуки. Самым ярким здесь был мох, сине-зелёный, набухший от влаги, он расползался по ступенькам, спускающимся прямо в воду, выстилал изнутри арки мостов, карабкался из воды вверх по стенам. Проплывая близко от одной, Вика протянула руку и коснулась монящей зелени. Ощущение было не из приятных, пальцы словно погрузились в холодную кашу. Дряхлые особняки настороженно следили за людьми, вторгшимися в их царство прошлого. «Здесь вообще есть кто-нибудь живой?» — не выдержала Вика. Парень резко дернул ее за плечо, приложил палец к губам. «Чего он боится?» Справа, как лес, выросли деревянные столбы. Одним сильным толчком провожатый вики направил к ним лодку. Выбирайся. Доски причала казались до того трухлявыми, что Вика схватилась за ближайший столб, боясь провалиться. Парень пришвартовал судно, быстро огляделся и только тогда снял и сунул под скамейку свою драную шляпу. Повадки у него решили Вика точь-в-точь точь, как у хищного лесного зверька. Палаца Возле которого они остановились, выглядело таким же неприступным и заброшенным, как и прочие. Окна на первом этаже забраны глухими решётками, каждый прут толщиной с её палец. На огромных деревянных воротах, в которые могла бы пройти лошадь с овсадником, висел железный замок. Были ли в Венеции лошади, не, кстати, подумала Вика. Кажется, их запретили. А зачем мы здесь? Она не успела задать вопрос вслух. Обойдя дворец справа, провожатый втиснулся в узкую щель между домами. Хуже, чем Алисе падать в кроличью нору, обречённо подумала Вика, следуя за ним. За спиной зашуршало неприятно, сверху посыпался какой-то мусор. Сейчас мы здесь застрянем. А я-то уж точно. Однако проход вдруг расширился, не сильно, но парню этого хватило. Он подпрыгнул, ухватился за выступ подоконника. Вика только сейчас заметила, что здесь есть два зарешеченных окна, и подтянулся. Длинные пальцы обхватили решётку, парень прикусил губу, дёрнул, и прутья вышли из пазов. Вика, открыв рот, следила за ним. Действия его были отточены многократными повторениями. Стремительность, с которой он двигался, позавидовала бы кобра. Повесив ненужную решётку на торчащий из стены штырь, который словно специально был вбит на этом месте, парень спрыгнул внутрь и исчез. Какое-то время не доносилось ни звука. Появился он в окне так неожиданно, что Вика вскрикнула и отшатнулась. "Не кричи", осадил он злым шёпотом, спускаясь к ней. "Теперь ты". Сыпя в руки в замок, он выжидал, пока она приблизится. "Господи!" «Что я делаю?» — мелькнула у Вики, окончательно переставшей понимать что-либо в происходящем. Сперва он зашвырнул внутрь ее сумку, которую Вика чудом ухитрилась не потерять во всей этой дьявольской неразберихе. Она послушно поставила ногу на подставленный захват, а затем ее подбросили вверх. Она уцепилась за подоконник, засучила ногами и перевалилась куда-то в темноту и ухнула вниз вниз. от страха даже забыв крикнуть. Полёт был коротким. Сначала Вики показалось, что она упала в опилки, но приподнявшись в слабом свете обнаружила, что лежит на пыльном старом ковре, изъеденном молью. Многострадальная сумка валялась неподалёку. Свет исчез. Скорчившаяся фигура заполнила собой оконный проём. Потом фигура спрыгнула вниз. Приземлилась покошачье бесшумно и выпрямилась. Вика поднялась, увязая в взбившемся ковре. Они находились в огромной полутёмной зале. Глядя снаружи на маленькие окошки, она и представить не могла, что здесь столько места. Три стены были покрыты фресками, едва различимыми в сумраке. Вдоль четвёртой поднималась вверх роскошная лестница и терялась в черноте второго этажа. В дальнем углу залы громоздились сваленные друг на друга стол, стулья, ещё какая-то мебель, изогнутые ножки перевёрнутого кресла торчали как рога. С потолка свисало многоярусное люстра, стеклянные капли льдинками переливались даже в этом тосклом свете. "Это что?" с замирающим сердцем спросила Века. Парень не ответил, он возился с окном. Тогда она сделала несколько шагов к лестнице и замерла, вглядываясь в тающие наверху ступеньки. Долю секунды ей казалось, что кто-то точно так же сверху вглядывается в неё. Но когда она подалась вперёд, иллюзия пропала. "Где мы?" повторила Вика громче и сама испугалась своего голоса. Он звучал как писк мыши в амбаре. "Это твой дом?" Мой дом? переспросил парень и издевательски рассмеялся. Он бросил ещё несколько слов, но Вика не смогла перевести ни одного. Похоже, это был какой-то сленг. По лестнице не ходи. Он двинулся своей крадущейся безшумной походкой к окнам. Вика только сейчас заметила, что изнутри есть ставни. Провodnik закрыл все, кроме того, через которое они пролезли. В зале стало совсем темно. "А зачем ты это делаешь?" шёпотом спросила Вика. "Чтобы снаружи не было видно". "Не было видно чего?" Вместо ответа послышался громкий щелчок, и люстра зажглась. Вика ахнула. Это было незабываемое зрелище. Капли по одной начинали сочиться светом, робким золотистым, как речная вода на закате, и постепенно наливались яркостью. Зажглась от силы десятая часть сосуник, но их мягкое сияние разогнало темноту на всём этаже. Как же всё это выглядит, когда люстра включается целиком. Incredibilmente bella, прошептала она. «Потрясающе красиво!» «Это ненадолго», — усмехнулся ее новый знакомый. «Пять минут. Больше нельзя. Опасно». Вика обернулась, и при свете волшебной люстры наконец-то смогла рассмотреть его как следует. Лет двадцати пяти, под жарой, по-мальчишески узкоплечий, свьевшейся в губы ехидной улыбочкой и неуловимой асимметрией лица. Чёрные цыганские глаза, окаймлены такими густыми ресницами, что кажутся подведёнными. Драные джинсы не дань моде, а следствие суровых будней, судя по зверски обтрёпанным снизу штанинам. "Дитя подворотни", говорила про таких свекровь. В целом, вылитый пират или уголовник мелкого пошиба, что в общем-то одно и то же. Откуда ты знаешь про муму? Внезапно спросила Вика. Не самый уместный вопрос в данных обстоятельствах, но не спросить она не могла. Один знакомый рассказывал, русский моряк. Упоминание о моряке в контексте размышлений о пиратах прозвучало как нельзя более уместно. Хмырь, как есть хмырь, думала Вика, отчаянно пытаясь найти за что ухватиться в нагромождении хаоса. Зачем он меня сюда притащил? Почему мы приплыли сюда? Он пожал плечами. Безопасное место. Здесь тебя не отоищут. Вики сделала шаг вперёд, вглядываясь в его лицо. А почему ты вообще за меня заступился? Она вдруг осознала, что понятия не имеет, как его зовут. Словно прочитав её мысли, он отвесил шутовской поклон. "Бенито?" "А я Виктория", мрачно сказала Вика. Виктория в переводе значит победа. Он усмехнулся. "Конечно", с горечью подумала она. "На его месте я бы тоже посмеивалась". "Ну извини, имени идиотское поражение в России не существует". Она гляделась. Так почему ты меня защитил перед теми двумя? И кто они были? Из груды мебели Бениту вытащил низкий резной столик, поставил на ковёр и сел, скрестив ноги по-турецки. Щёлкнул пальцами, и в ладони сама собой возникла пачка сигарет. Он закурил, небрежно роняя пепел прямо на столик, насколько век могла судить антикварный. Они были те, кто тебя убьёт. Вика почувствовала, что ей тоже необходимо сесть и, пожалуй, даже закурить, хотя больше всего хотелось пить. Здесь есть вода. Голос звучал до отвращения слабо. Парень с той же усмешечкой обвёл рукой окружающее пространство, мол, вся Венеция к твоему слогу. "Я хочу пить", тихо сказала Вика. Он то молчал, разглядывая её, бросил тлеющую сигарету на столик и поднялся. "Жди здесь, никуда не уходи". И даже хватило сил рассмеяться над его последней фразой. Куда же интересно она может пойти? Ей и до окна не добраться, через которое они попали сюда. Бенито спустился по лестнице со второго этажа. В руках его было блюдце с порезанным на четвертинки яблоком и бутылка воды. И то и другое он поставил перед ней, а сам снова устроился на полу с сигаретой. Вика накинулась на яблоко и воду, как человек, спасённый с необитаемого острова. Она не ожидала, что настолько проголодалась. "О чём мы говорили?" поинтересовался Бенито, пока она вгрызалась в сочную свежую мякоть. Почему ты пришёл мне на помощь? А. Я знаю этих людей. Он запрокинул голову и выпустил кольцо дыма в потолок. Бенито всех знает в этом городе, и не только в этом. Он покосился на неё, словно проверяя, оценила ли она его масштаб личности. Виктор оплошиво закивала, да, мол, ей всё понятно, и молдованка и перэсып. Все обожают бень у моряка. «Люди стали говорить странное», — веско уронил парень, «что ищут одну женщину, будут караулить ее возле полицейских участков». «Кто ищет?» — тихо спросила Вика, забыв про яблоко. «Я не собирался вмешиваться», — он пожал плечами, будто не слышал ее вопроса. «Бенито, все равно, я здесь ни при чем». Я не играю в эти игры. У меня своя игра. Он затушил окурок о пол. Но когда увидел тебя, вспомнил отель. Ты вмешалась тогда, а я вмешался сейчас. Всё справедливо. Я был у тебя в долгу, долг закрыт. У хозяина отеля не было ножа, тихо заметила Вика. Он отмахнулся от этого факта как от незначительного. Этот жадный Тут он употребил слово, от которого Вика покраснела. «Заставил бы меня отсидеть за каждый осколок его паршивой вазы». «Вы с ним поссорились?» — наивно спросила Вика. Бенито рассмеялся. «Не с ним. Один постоялец, лягушатник, чванливый кретин, требовал, чтобы ему сворачивали полотенце». «Как сворачивали?» «Чтоб было красиво. Лебедем, цветком». Вика вспомнила. Лебеди и прочие заковыристые фигуры крутили горничные в турецком отеле, куда Олег повёз её на медовый месяц. Медовый месяц длился целых 11 суток, и каждый день, возвращаясь с купания, Вика находила на кровати небольшой шедевр дизайнерской мысли. "И ты не сверну?" сочувственно спросила она. "Свернул?" В цыганских глазах Бенито заплясали черти. Он выудил из кармана мятый платок и в несколько ловких движений превратил его в вик, поперхнулось яблоком. Ты поставил это на кровати у постояльца? Она недоверчиво уставилась на то, что случилось с несчастным платком после всех метаморфоз. Почему только на кровати? удивился парень. «Везде. На столе, на телевизоре, на его вонючем чемодане, на подоконнике. Всего двадцать три штуки». «Видно, в прачечной был большой запас полотенец», пробормотала Вика. Она представила, как злосчастный француз входит в номер, и обнаруживает себя в окружении анатомически безупречных розовых махровых фаллосов. Теперь ей стало понятно ярость владельца отеля. Успокаивать взбешённого постояльца немногим придётся по вкусу. Не говоря уж о том, что кому-то пришлось разматывать 23 рукотворных произведения Бенито. И долго ты проработал у Иланти 2 недели. Он выставил перед собой большой указательный. Бенито, принеси, Бенито, прибери, Бенито, помоги, Бенито, беги ещё быстрее. Парень очень похоже передразнил бас хозяина. Бенито делает всё, а потом лягушатник разговаривает с Бенито как с куском дерьма. Ну и характер у тебя, дружок. Вика поёжилась. В палацце было прохладно. Интересно, как он обходится зимой. Мысли о зиме вернул её к более насущным вопросам, чем увольнение этого прохинди. Ты сказал: "Меня хотят убить?" Си он кивнул с таким видом, будто Анна спросила, можно ли ей закурить. Вика немного помолчала. Со стороны казалось, будто Анна сидит совершенно спокойно, с озерцай уже рассеявшийся по комнате дым. В действительности внутренняя плакса просто надрывалась, требуя найти хоть кого-нибудь, кому можно поручить ответственность за свою жизнь. Понятно, что это не может быть гладранниц, уволенный из отеля, как теперь выяснилось, за дело. заткнись, заткнись, заткнись, заткнись. Ей не хотелось спрашивать, кто её хочет убить. казалось бы, именно это и нужно выяснить в первую очередь. Но Вика как могла отодвигала тот момент, когда она получит ответ. Потому что с этим ответом нужно будет что-то делать. Бенито поднялся, щёлкнул выключателем. Золотистые капли одна за другой начали угасать. Зала постепенно погрузилось в сумрак. Что это за место? Тихо спросила Вика: "Ты сказала, это не твой дом. А где твой?" Она догадывалась, каков будет ответ. Её предположение оказалось верным. "У меня нет дома. Зачем, когда можно жить здесь?" Он обвёл рукой великолепные стены. "Судя по тому, как мы сюда попали, вряд ли хозяева оставили тебе персональное приглашение", сказала Вика по-русски. Итальянки почему-то с каждой минутой давалось ей всё труднее. Бенито вопросительно поднял брови, но взгляд, брошенный ею на открытое окно, подсказал парню направление её мысли. Он театрально развёл руками. Хозяин забыл оставить мне ключи, или я их потерял? Ври больше. Ладно, он пожал плечами. Хозяин богатый и пошка. Ты знаешь, кто покупает все эти особняки? Иностранцы. Они приезжают сюда на карнавал. Приезжают на 3 дня, чтобы он разразился длинной тирадой быстрой, как трескотня с кварца. Из неё Вика уловила, что к карнавалу Бенито относится с глубочайшим презрением. Епошка купил дворец в Венеции. Он думает, что он умный. Он идиот. Этому палаццо 300 лет. «Ты знаешь, что с ним нужно делать?» Вика пыталась вспомнить, как по-итальянски будет ремонт. Но в ариях, которые она разучивала в юности, герои почему-то ничего не ремонтировали. Да и самоучитель опасливо обходил эту тему стороной. Видимо, боялся увязнуть в грязных ругательствах, неизменно сопутствующих процессу. «Ла репарсионе!» — бросил парень. «Здесь, здесь, тут...» Он тыкал пальцем в пол, потолок, стены, везде. И что же? В чём проблема? Проблема? Он расхохотался. Это Венеция, синьора, только лодки, никаких машин. И тут Вика поняла. Для капитального ремонта всегда нужны машины, перевозящие грос, доски, кирпичи, инструменты. А уж сколько требуется материалов для реставрации подобного особняка, Вик боялась даже представить. Но ведь в городе наверняка ремонтируют здания, попыталась возразить она. Нужны разрешения, перебил Бенито. И дорого, очень дорого. Многие покупают дома и ничего не делают с ними. Бросают, как этот Видно смета, которую выставили несчастному, хоть и очень богатому японцу, оказалась такой, что проще было плюнуть на прекрасный особняк. Поэтому здесь живут те, кому нужна крыша над головой, закончил парень. Вика без всяких мыслей отметила множественное число. Те, а не тот, но не придала этому значения. Что ж, то прояснилось, размышляла она. Этот бродяга обосновался в чужой недвижимости, потому что хозяина нет и в ближайшее время не предвидится. А если японец и объявится, хитрец всегда успеет смыться. Наверняка здесь есть запасные выходы, и они отлично известны Бенито. Что ж, с вводной частью закончили. Она знает, кто ее собеседник, знает, куда он ее привел и почему. Руководствуясь каким-то своим кодексом чести, он решил отдать долг и вернул его с лихвой. Осталось узнать то, о чём Вик до последнего момента не хотела задумываться. Больше тянуть нельзя. Кто были эти двое на площади? Чего они хотели от меня? Бенито закурил новую сигарету, протянул ей пачку. Вик покачала головой. Сегодня утром с выставки украли известную вещь, медленно проговорил он. Стоит очень много. Знаю, 1,5 миллиона евро. Есть группа, серьёзные люди, они готовили кражу, им помешали. Я не мешала, хотела сказать Вика, но сдержалась. "Кольцо у тебя?" в лоб спросил Бенито. Нет. Ты знаешь, где оно? Поколебавшись, она кивнула. Расскажи, потребовал обарванец. Расскажи, что произошло. Вика, запинаясь и подбирая слова, описала, что случилось на выставке. О том, как бежала от карабинеров и от церкви с барельефом, она умалчала. На языке у неё давно вертелся один вопрос. Почему они использовали именно меня? Неважно кого, отмахнулся Бенито. Им нужно было вынести кольцо наружу, а если бы включилась сигнализация, взяли бы тебя, не их. Вик представила, что на выходе её ловит с перстнем доже, и на секунду прикрыла глаза. Я просто оказалась не в том месте, не в то время, по-русски сказала она. Бенито не слушал, он о чём-то напряжённо размышлял. Где твой телефон? Что? Телефон. В сумке, растерялась Вика. Он упруго вскочил, подбежал к сумке, без церемонов вытряхнул содержимое. Что ты делаешь? Но парень уже атакал в куче её вещей телефон и разобрал быстрее, чем обезьяна чистит банан. Не прошло и минуты, как на ковре лежала груда деталек. Ты с ума сошёл? По-прежнему не слушая её возмущённые крики, Бенито сгрёб жалкие останки Самсунга, вскарабкался на окно, спрыгнул и почти сразу появился снова. Вика закусила губу. Судьба телефона была ясна и без всяких вопросов. Отныне бедняга покоился на дне канала. Он мог привести к тебе, пояснил Бенито, отряхивая ладони. Найдут тебя, найдут и меня. Так да кто они такие в конце концов? «Итальянская мафия?» Он опустился на корточки и без малейшего стеснения прощупал ее вещи, юбку и блузку. Вика подумала, что они разделят участь с телефона, но парень небрежно запихал их обратно. «Не мафия, просто банда. Они долго готовились к этому делу. Ты им все сорвала». «И что они теперь станут делать?» Он удивленно взглянул на нее. «Будут искать тебя». отберут перстень, быть может, убьют. Вика была благодарна ему за это, быть может. Оно оставляло простор для воображения. Может, и не убьют, может, просто опустят в венецианскую лагуну на полчасика, или как тут принято у местных. "Я должна пойти в полицию", прошептала она. Бенито взглянул на неё сверху вниз. Во взгляде читалось сочувственное презрение. «Ты уже пыталась один раз», — недвусмысленно говорили его глаза. «Они решили дожидаться ее у всех полицейских участков», — вспомнила Вика. «Тогда позвони им», — попросила она. «Пусть карабинеры приедут сюда». "Или нет, в другое место. Ты отведёшь меня куда-нибудь подальше отсюда, чтобы никто не открыл твоё убежище, и там я дождусь их?" Судя по его лицу, она снова сморозила глупость. "А почему нет?" воскликнула Вика. "Что не так?" Бенито сел и очертил на ковре небольшой кружок. Из ткани поднялся столбик пыли. Венеция маленький город Растягивая слова, сказал он: Все друг друга знают. Только туристам кажется, что много народу. Я звоню офицеру и говорю: "Где ты?" Офицер может и честный человек. Это не имеет значения. Его подчинённые позвонят папе раньше, чем он положит трубку. Ты будешь ждать карабинеров, но дождёшься тех с Сан-Марко. Они всегда успевают быстрее. Папе? переспросила Вика бледнее. Какому ещё папе? Это прозвище. Они так зовут того, у кого ты украла перстень. Я у него ничего не крала. Это ты так думаешь, резко оборвал Бенито. Ты ничего не знаешь. Ты здесь чужая. Но ведёшь себя как хозяйка. От изумления Вика потеряла дар речи. Она обвела взглядом огромную полупустую комнату, дырявый ковёр сстрёпанный до немыслимых дыр, как будто погрызшая его моль была размером с сабарку, и начала смеяться. Определённо пик абсурда на сегодня был пройден. Как хозяйка, надо же. Бенито поначалу хмуро смотрел на неё, но вскоре тоже ухмыльнулся. Извини, я хочу помочь тебе. Нельзя звонить в полицию. В своей стране, наверное, всё иначе. Но это Италия. Я здесь родился, вырос. Мне лучше знать, чего тебе не стоит делать. Ну хорошо, успокаиваясь, согласилась Вика. А что мне можно делать, ты знаешь? Он привалился к стене и вытянул длинные ноги. Над ним из полумрака проступали образы с фрески: тонкие лица, густые кудри, тёмные губы. Венито походил на них. Вик попыталась разглядеть, что делают нарисованные персонажи, но ей не хватало света и ещё очков. Она вдруг почувствовала себя очень старой рядом с этим молодым парнем, полным силы и хищной кошачьей грации. Никто не назвал бы его красивым с его выпирающими ключицами, презрительно искривлёнными губами, костлявыми длинными пальцами, Но на него хотелось смотреть, как и на этих, с фрески. Вика внезапно осознала, в чем заключается асимметрия его лица. Правая бровь у Бенита была выше левой и излом сильнее. Это придавало его тощей узкой физиономии саркастический вид, особенно в сочетании с ухмылкой. «Ты можешь отдать перстень мне?» Вика не сразу осознала, что ей предлагают. «Как?» «Отдай его мне», — невозмутимо повторил Бенито, не глядя на нее. Он распрямил пальцы и рассматривал свои ногти, словно в эту минуту не было ничего важнее. «Я найду людей, которые вернут его, а ты полетишь домой». Вся подозрительность, которую Вика заглушала в себе напоминанием о том, что этот человек спас ее, — Всколыхнулась вновь. Её окатила волна страха и недоверия. Отдать ему перстень? Ему? Этому ободранному типу, неспособному удержаться на нормальной работе, не имеющему жилья и похожему промышляющему не самыми законными делишками. Слишком уж хорошо Бенита была сведомлена о тех, кто использовал Вику в своей грязной схеме. Она быстро отодвинулась. Оу, оу, он засмеялся в виде её испуг. Ты меня не так поняла. Но Вику это не убедило. Она поднялась и отошла подальше, быстро озираясь. Если вздумает напасть, она станет отбиваться. Чему годна, хоть сумкой. Но Бенито даже не двинулся с места. Я ничего тебе не дам, нервно сказала Вика, замерв на некотором расстоянии от него. Потому что если я расскажу тебе, где перстень, ты меня убьёшь. Женщина воззвал он. Успокойся. Если бы я хотел, чтобы ты мне всё рассказала, ты бы уже сама принесла мне кольцо. Ты здорово переоцениваешь силу своего мужского обаяния, быстро сказала Вика по-русски. Бенито, конечно же, ничего не понял, но улыбнулся и сразу преобразился в самодовольного хвастуна. "Не чуть не переоцениваю", говорила эта улыбка. Сидел он по-прежнему совершенно расслабленно. Вика понимала, что человек не способен быстро вскочить из такого положения, но на всякий случай сделала ещё два шага назад и упёрлась в столик, засыпанный пеплом. Кроме пепла там было ещё кое-что. Блюдце, на котором ещё оставалось четвертинка яблока. Викен несколько секунд смотрела на него. Обычная пластиковая блюдце, дешёвая посуда, которой полно в любом супермаркете. Но дело было не в нём. Она вспомнила, как Бенито поднялся наверх по лестнице и почти сразу спустился вниз с водой и порезанным яблоком. Порезанным. Кто здесь ещё? «Что?» — голос у Вики был слегка охрипшим, когда она повторила. «Кто здесь есть еще? Ты не мог разрезать яблоко так быстро. Это сделал кто-то другой. Тот, кто ждал тебя на втором этаже!» Бенито перевел взгляд на блюдце и вдруг поднялся. Выглядело это так, будто он сам собрал себя с пола с поразительной гуттаперчивостью и дернул вверх. Вика видела такие номера только в цирке, у гимнастов. Шагнув ближе, он уставился на кусок яблока. Тень понимания скользнула по его лицу, и Бенито перевел взгляд на Вику. Самодовольный хвостун исчез. На нее жестко, без улыбки, смотрели черные глаза. Наконец он усмехнулся. «Не такая уж ты и дура, как мне показалось!» И задрав голову к темноте, в которой терялись верхние ступени, позвал: "Алис, она нас раскусила? Можешь выходить?"